Властимир. Первое, что Властимир хотел сделать, кинуться на недобитка с мечом и отрубить тупую башку. А потом насадить ее на кол, привести в Сварград и оставить на капище. Пусть там болтается в назидание остальным. Но сейчас рядом с Волховом переминались опутанные злыми чарами воины. Удерживая мечи на изготовку, готовы были принять в бой по воле свороговой десницы, чтобы его лихо сожрало. Властимир еще больше закрыл собой любимую. Будет защищать, чтобы мстив, ему не сулил. Хоть земли, хоть небо. Однако схитрить все же попробует. Вдруг удастся и верным соратникам жизнь сохранить. — Какой храбрый из тебя воин, — ухмыльнулся криво. — Запутал мою стражу, в противнике выбрал старух да девку в тягости. Вот тебе и благословленный ворогом. Тьфу, посмешище. Мстив еще больше оскалился, а кожа на лице пошла черными изломами, собираясь тенью вокруг глаз. «Не тебе меня стыдить, щенок!» Князь Северного Царства оповелся на видовскую приманку. «Дал себя крутить меченой, которая без ворожбы с тобой не легла бы!» «Гадко такое слышать!» Забавушка ведь и правда могла его не любить по-настоящему. Но из-за спины раздался хоть и дрожащий, а все-таки твердый возглас. «И без ворожбы мое сердце принадлежит князю. Может, не сразу, но полюбила бы. Ведь такого, как мой властемир, нигде больше не найти. А ты, старый, пустобрехий пес, вот!» Кажется, даже воины удивились. Их эти мечи не опустили, но по закаменевшим лицам прошла судорога. Будто мужчины силились побороть на вождение. А между деревьев мелькнула тень. Большая такая, но бесшумная. Приглядевшись, Волостимир чуть не свистнул от удивления. Вот тена. никак ждан крадется. И уцелел же. А ведь Волостимир помнил, как оставил позади себя уставший отряд. Бежал за серым, чуя неминуемую встречу. И, видно, зря спешил. Вон оно, как все вышло. Хорошо хоть, пока мстив, ничего не заметил и продолжал изрыгать проклятие. «Рот закрой, блеклое сучье семя!» визжал, подступая ближе. «Ляжешь ты в землю, как сестрицы твои, коих веды сгноили!» Тут уж старухи заохали, особенно одна самая злая. «Ничего веды не делали!» «Это твоими наветами мор в Сварграде сильнее прочего гулял!» «Не делали, да, а могли бы увезти и спрятать!» «Да только вам нужна была меченая тварь, а ее сестры нет! Все вы бабы, как одна подлые!» И, зашипев сотни змей, Мстив бросился вперед, а власть мир ему наперерез. Не успел Ждан отвлечь безумца, и на прогалине в один миг разгорелся бой.